Сахара нажал на кнопку пульта и переключил на первый канал NHK. На экране появился традиционный музыкальный конкурс, который ежегодно транслировали 31 декабря. На сцене собрались участники самых разных возрастов. До встречи, Хосимота-сан. Увидимся у костра Дзекува, сказал он. Женщина обернулась и спокойно улыбнулась в ответ. Сицурэй-сама. Попрощался Сахара, закрывая за собой дверь. И вышел на улицу, где зима уже окутала всё вокруг. Сидя за рулём, он стал вспоминать, как помогал Хасимота одеваться и усаживал её обратно в кресло. И вдруг он понял, что произошло. Чтобы вновь обрести смысл жизни, найти силы для разговора с Токой и приготовиться к её разочарованию, Сахара выбрал учителя Каваками и госпожу Хасимота. Встреча с ними и простое осознание того, что они есть и всегда будут рядом, наполнили его сердце теплом. Теперь, что бы ни случилось с этой ночью, он был готов к этому. «Тадайма», — сказал он, вернувшись домой. «Я вернулся». «О, Кайри», — раздался в ответ ясный голос Йока. «С возвращением». Сахара увидел, что жена тоже надела кимоно и подумал, что она прекрасна. «Пойду приму душ и переоденусь, а потом пойдём». «Я положила твоё кимоно на кровать». «Спасибо», — пробормотал Сахара, снимая пальто, вешая его в прихожей. Только приедет к 11. Так поздно? К сожалению, ветер немного усилился, и кораблю пришлось замедлить ход. Главное, чтобы она успела и ей не пришлось ночевать в Осиме, ответил Сахара, направляясь в комнату. Йока последовала за ним. Звонил доктор Такиути. Он под вымышленным предлогом заходил к Адами и осмотрел её. сказал, что к счастью у неё не начало пневмонии, как ты опасался, а просто сильный кашель. Он дал ей лекарство и сказал, что теперь она быстро поправится. Отлично. А что с Оцуки? Спросил он, снимая рабочий комбинезон. Они уже собираются выходить, чтобы забрать Хасимото и отправиться в главный зал. Доктор Такиути заедет за Танакой и Симидзу. А Маэда и Назата поедут в машине с Накатой. «Хорошо, нам надо поторопиться». «Ах да, чуть не забыла тебе сказать самое главное». «О чём?» Хосигава попросила всех задержаться на полтора часа, потому что ей надо порепетировать с маленькой Рейной Тян. Сегодня вечером девочка будет представлять детей у костра Дзикова и немного нервничает. Они решили спокойно порепетировать в зале. «А как же Хосимото? Ей нельзя оставаться одной». «Не волнуйся». Хосигава уже предупредил Судзуки. Они побудут с ней в течение этого часа. Ладно, тогда всё в порядке. Приму душ, а потом мы тоже посмотрим телевизор. Как когда-то, до рождения, Токи. Сахаро улыбнулся и пошёл в ванную. С тех пор, как он вернулся, Йока незаметно наблюдала за ним, пытаясь уловить изменения в выражении его лица и движениях. Может быть, Маэда ошиблась, и в письме Ямады не было плохих новостей. Может быть, ничего страшного и не произошло? Пока жена успокаивала себя, Сахара понимал, что ему совсем не хочется обманывать её и говорить, что чёрная тень Ямады отступила. Поэтому он был благодарен Йоко за то, что она не задавала вопросов. Хотя Сахара всё ещё волновался, он решил подождать встречи с Токой, чтобы понять, как лучше действовать в этой ситуации. Ведь, как его научили Каваками и Хосимото, надо уметь доверяться жизни. Два часа спустя Йока и Сахара сняли обувь у входа в главный зал. На Йока было коричневое кимоно с лобе, вышитыми узорами из хризантем и журавлей. На Сахаре тёмно-синее кимоно с широкими рукавами, окаймлёнными белыми полосами, которое он надел поверх плотного праздничного костюма. Вечером, когда Сахара начнёт ритмично ударять палочками по натянутой коже барабана, рукава его кимоно будут двигаться, словно живые. взмывая вверх и опускаясь вниз, следуя безупречным вертикальным линиям. В комнате, устланной татами, уже стояли многочисленные праздничные блюда, их нежные цвета сочетались с яркой керамикой красной, тёмной, синей и белой, как бутоны цветов у нахана. Рядом сгрудились стопки бумажных тарелок и стаканчиков и ещё не разделённые пары деревянных палочек, как будто бутоны цветов у нахана. Сахара думал, что они, как обычно, приехали раньше всех, но с удивлением обнаружил, что все уже собрались. Он взглянул на часы, чтобы убедиться, что не перепутал время, но стрелки стояли на своих местах. Пришла Танака, бросая взгляды на доктора Такиути. Назата оживлённо беседовал с господином Судзуки. Неподалёку госпожа Судзуки расположилась возле Хосимота. И подробно рассказывала, как и в этом году, несмотря на бесчисленные мелкие заботы, вовремя приготовила праздничные угощения. Когда все испугались, что корабли не успеют доставить продукты до Нового года, она придумала новые, необычные способы приготовления любимых блюд. Канда, старикона, кавабата и нагихара и прочие звонкие голоса смешались с общим гулом, создавая атмосферу наступающего праздника. Те, кто больше всего боялись холода, стали под кондиционерами или у обогревателей, приговаривая: "Самуи, самуи, как холодно, как холодно". Пока Сахара оглядывал присутствующих, у него возникло ощущение, что здесь, среди этих людей, только что завершилось некое дело, напрямую связанное с ним. Войдя в зал, он ощутил в воздухе лёгкое волнение. Оно не было вызвано появлением одного человека и не объяснялось хором приветствий, которым его встретили. Причина была в чём-то другом, но в чём именно, он поначалу понять не мог. Конечно, его появление привлекло внимание всех собравшихся, однако их улыбки были менее естественными, чем обычно. Взгляды людей скользнули по сахаре, вопросительно встретились и опустились на пол, на руки или стол, где стояла еда. Но большинство повернулось в сторону учителя Каваками, прямо стоявшего у стены, за которой находился склад. Сахара показала, что это был тайный знак, после которого учитель кивнул головой, откашлялся и поприветствовал вошедших. Йоку, Мамору, проходите. Йоко стала расставлять на длинном столе приготовленную еду в многоэтажных лакированных шкатулках. Прошу прощения, может быть, мы опоздали, сказал Сахара, смущённо повернувшись к жене. Мы думали, что в зале будут репетировать. Правильно, всё так и есть. «Малышка Рейна Тян готова к вечеру», — воскликнула госпожа Хосягава, сидя у стены на другом конце зала. «Вы как раз вовремя. Сахара, проходи, присаживайся». «Йока, можешь сходить со мной на склад. Мне нужна твоя помощь», — прервала её Кадама и, взяв Йока за руку, повела её за собой. Йока растерянно посмотрела на мужа, но Сахара кивнул, и та пошла за Кадамой. Наконец, учитель Каваками обернулся к стоявшим в комнате людям и сказал: "Проходите, давайте рассаживаться".